Большая комната была наполнена запахом свежего дерева и масла, которым обработаны панели шкафа компьютера. Он выполнен в форме изящной тумбы высотой примерно с человеческий рост, шириной около метра и глубиной 80 сантиметров. Металлические элементы, стеклянные панели и аккуратные разъемы придавали устройству футуристический вид. Создатель первого в мире персонального компьютера Андрей Николаевич Колмогоров держал в руке распечатку спецификаций и с улыбкой рассказывал мне о характеристиках своей разработки. «Обратите внимание на размер устройства», — начал он, поглаживая поверхность шкафа. «Конструкция выполнена компактно, рассчитана на длительное хранение и удобную перевозку». Корпус изготовлен из качественных материалов, обеспечивающих отличную теплопроводность и долговечность. То, что мы обсуждали с вами в течение нескольких лет, воплощено в этом аппарате. Я с любопытством осматриваю прибор, касаясь гладкой деревянной отделки. Понятно, говорю. А какова производительность устройства? Андрей Николаевич тут же находит среди бумаг в своей руке нужную и показывает мне, попутно объясняя. «Машина оснащена десятипроцессорной схемой, позволяющей выполнять до ста тысяч операций в секунду. Технология создания микросхем еще только нарабатывается, но результат — он перед вами. Схема все та же, восьмиимпульсная. Тут я имел в виду биты». Не будешь же в советской разработке использовать язык противника. Вот вместо битов были импульсы. Восемь импульсов. Самое оптимальное число оказалось для работы с двоичной системой, ставшей основой наших разработок. Новое название я принял спокойно. Сейчас никаких стандартов нет, и фактически мы можем стать сами законодателем моды в вычислительной технике. Да, кивнул Колмогоров. Это полностью закрывает все наши потребности в символах для совершения любых операций. Любопытство охватывает меня целиком. Значит, эта штука способна заменить целую кучу счетоводов и бухгалтеров? Несомненно, утверждает Колмогоров, показывая графики и таблицы. Операторы с ее помощью легко проводят расчеты, за минуты выполняя тот объем работ, на который бухгалтерам требуется до трех дней. Также машина позволяет получить неоценимую помощь в обработке статистических данных, выполнении сложных расчетов и моделировании процессов. Компьютер внушает уважение и восхищение. В этом маленьком ящике скрыта мощь, способная изменить подход к управлению информацией и развитию науки. По сути, этот шкаф является сборником всех передовых идей, которые разрабатывались сразу плеядой различных конструкторских бюро. Основа, микросхема, была разработана под личным руководством Колмогорова по моим идеям. Ее размер был примерно 1 сантиметр на полсантиметра и толщиной около 3 десятых миллиметра. На ней располагалось примерно два десятка транзисторов, что немного. Однако она уже заменяла собой четыре таких шкафа, в которых располагалось, если бы была выполнена из вакуумных ламп. Экран для компьютера или электронно-вычислительной машины, как ее называли в КБ, был разработан смежниками, занимающимися экранами для радаров. Программную часть писали помощники Андрея Николаевича под его чутким надзором. Но и тут у них уже был опыт. Они же создавали управляющие программы для вычислителя комариков и для управления системой ПРО. Да и в программировании вычислителя управления космической ракетой поучаствовали. Для меня появление персонального компьютера было зримым подтверждением приближения будущего будущего комфорта связи, развлечений и удобства работы, от которого я успел давно отвыкнуть за годы этой новой жизни. «Но ведь не только расчеты она может производить», спросил я у своего бывшего некогда преподавателя. «Безусловно», — кивнул Колмогоров. «Как мы и обсуждали с вами, ЭВМ достаточно универсальная машина». Она способна обрабатывать любую информацию, в том числе и радио, и телеформата. Нужны лишь соответствующие преобразователи и программные коды. Мы над этим пока работаем, но успехи ожидаются не раньше конца этого года. Учитывая, что сейчас на дворе июнь 43 третьего, то это очень хороший показатель. Поэтому я лишь удовлетворенно кивнул, принимая информацию к сведению. А что насчет объединения нескольких таких машин в сеть? Как скоро это будет возможно? Да уже сейчас, пожал плечами Андрей Николаевич. Мы же с вами обсуждали такой вариант, поэтому заранее позаботились о возможности объединения машин в единую сеть. Вот только их производство, тяжко вздохнул он. Что такое? Уж слишком большое количество брака идет при создании микросхем, огорченно махнул он рукой. И как это изменить, мы пока не понимаем. Какой процент? Почти 97% микросхем уходит в брак, мрачно констатировал Колмогоров, заставив меня удивленно присвистнуть. А в чем причина? Никогда не поверю, что у нас не найдется толковых и ответственных товарищей с прямыми руками. В чистоте! Даже малейшая пылинка способна запороть готовую пластину. «Даже стерильная чистота, как в операционной, она не такая уж и стерильная. Вот и результат». «И что, нельзя это исправить? Вот совсем?» «Совсем!» — кивнул удрученный мужчина. «Мы уже и полную очистку помещения проводим перед началом работ, и обязательную помывку работников до старта смены, и одежду они надевают только что отстиранную, прежде чем в лабораторию зайти». «А толку?» — безнадежно махнул он рукой. «Пот никто не отменял. Пыль, она ведь тоже образуется постоянно, даже в абсолютно пустом помещении. А тут производство. Ну и человеческий фактор. Сходит кто из работников на обед или покурить, и уже снова надо им мыться, да всю одежду менять. И то без гарантии, что чистым зайдешь». «Понятно», — вздохнул я остро, сожалея, что сейчас нет автоматических станков или чего-то подобного, о чем и сказал колмогорову «Подумайте, можно ли создать такие инструменты?» «Идея», — озадачился Андрей Николаевич, — «интересная», — признал он спустя минуту. «Но тут быстрых результатов точно ждать не стоит. Однако работу в этом направлении мы начнем». Поблагодарив инженера за его труд, попутно выписав премию всему коллективу, я записался к Иосифу Виссарионовичу на прием. Мне хотелось поскорее поставить производство ЭВМ на поток, и без его разрешения и всемерной поддержки тут не обойтись. Только нужно продумать, как подать их полезность с учетом нашей плановой экономики. Но тут у меня уже появились мысли, только оформлю их на бумаге, и тогда... «Интернет, жди меня!» И в этот раз у истоков его создания окажется СССР.